«Ваффин-кафе» благодарит Маира Орлатова, автора рассказа «Создатель мух», за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Маир Орлатов. Создатель мух. «Ненавижу бабочек», — мысленно вспалил Инрик, складывая в шкатулку розданные наставником части тел ненавистных насекомых. «Ненавижу, ненавижу!» «Если кому-то что-то понадобится, обращайтесь ко мне в любое время», — продолжал наставник. «Да, и повторюсь, уделите особое внимание способам сохранения популяции. Прошлым результатом я не очень доволен. Процент выживаемости вида меньше десяти — это слишком мало. Если вопросов нет, вы свободны». «А у меня вопрос!» — откликнулась Оленка, голубоглазая девочка, 12 лет, с золотистыми волосами. Все ученики тут же перестали прибирать учебные принадлежности и внимательно посмотрели на девочку. Обычно, если она что-то спрашивала, то этот вопрос действительно был важным. Инрик подавил огорченный вздох и на всякий случай проверил свою телепатическую защиту. «Нет, никто его не подслушивает. Никто не знает, как сильно он ненавидит бабочек». Значит, вопрос не имеет к нему никакого отношения. «Слушаю тебя», — произнес наставник. «Я так поняла, нам следует обратить внимание на сохранность популяции в целом, а не только представителей последней стадии развития, то есть именно бабочек». Наставник с улыбкой взглянул на любознательную девочку. «Верно. Постарайтесь предоставить биологическую защиту насекомому в любой стадии развития, будь то личинка, гусеница, куколка или бабочка». Но помните, никаких жал, клешней, ядовитых шипов. Главное, чтобы бабочка сохраняла свою функцию для человечества, служила украшением взора, красотой и легкостью. Все остальные элементы ее жизни должны быть незаметны. «Еще бы! Кто же станет рисковать жизнью, зная закон, первый укус создателю?» с иронией подумал Инрик. Сам он не боялся не жал, ни шипов и презирал всех, кто трясся над целостностью своей телесной оболочки. Уж он бы нашел способ защитить бабочек, наделив их арсеналом запрещенных средств, если бы только было можно. «То есть яд по-прежнему нельзя использовать?» — огорчилась Оленка. «Мне будет очень жаль наблюдать за гибелью райских птиц, поедающих твоих гусениц. Но тогда я их сделаю очень крупными, чтобы птицы не могли их съесть». «Или волосатыми», — добавил, посмеиваясь Ваник, ее соперник по успеваемости. «Вижу, вы находитесь на верном пути. Я уже предвкушаю получить от этого задания необычные решения. Жду всех через два дня на солнечной поляне». Индрик учился в младшей группе создателей жизни, ему было около 13 лет, но он чувствовал себя слишком взрослым и потому старался избегать общения со своими сверстниками, они казались ему глупыми и беспечными, и их страсть к учебе буквально выводила его из себя. Конечно, через два дня все они будут хвалиться своими творениями, а у него уже не в первый раз будет на руках нечто малопривлекательное. И наставник, скрывая разочарование, все же найдет для него несколько одобрительных слов. «Почему бы тебе не раскрасить крылья в яркий цвет?» предложил он в прошлый раз. «Я сделал бабочку серой, чтобы птицы не замечали. И череп нарисовал тоже для этого». Вся группа тогда хихикала над ним. Нет, конечно, не по злобе, им всем действительно было весело. «Чтобы людей отпугивать», заявил он тогда, почувствовав прилив смелости. Ему хотелось отстоять право жизни для своего творения, даже если он вложил в него не так уж много сил и фантазии. Никто его не понимал, даже наставник это огорчало. Эндрик начал подумывать, не бросить ли учебу. Лучше уйти добровольно, чем с позором за несообразительность и отсутствие фантазии. Единственной отрадой души было оказаться в своей комнате и уйти с головой в создание мух. Вот уж здесь он мог позволить себе все, что было запрещено. Он наделял свои причудливые создания жалами и шипами, невероятными лётными качествами и остротой зрения. Он менял их размеры от гигантских до микроскопических, окрашивал во все вообразимые цвета и, насладившись совершенством своих творений, уничтожал. А что ещё оставалось? Если кто-то узнает, или они случайно вырвутся на свободу, его непременно найдут и передадут суду. У всех все еще на слуху история с сотворением скорпионов. Да, это было громкое дело. Но Инрик не был на стороне тех, кто осуждал создателя скорпионов. Он жалел и втайне завидовал ему. Еще бы. Полсотни видов за месяц. Вот так фантазия. Паренек чувствовал себя ничтожным по сравнению с создателем скорпионов. Может, потому его собственные творения отличались скверным характером и пугающей внешностью? И в то же время они были неуязвимы, и уж точно гибели их популяции не грозила бы. Распылив на атомы очередное творение, Инрик вышел на балкон. Ему нравилось смотреть сверху на мир, заполненный светом, красотой и безмятежностью. Никакой суеты, ни одного человека внизу, лишь тишина, ласкающая слух робким шепотом ветра. Он погружался в мечты, наполненные сладостным ощущением своего могущества и безграничных возможностей. В мечтах он творил миры, в которых был богом. Но в этот раз ему не удалось в полной мере насладиться мечтами. Мелодичный голосок Аллы Ильяны, обвивающий балкон, сообщил, что с ним хочет встретиться его приятель Янур. «Потом», — сердито ответил Инрик, — Он настаивает, требовательно произнесло растение и затрепетало цветами, словно на нее обрушился сильный ветер. «Ладно, иду, а то еще цветы оторвутся». Спустившись на нижний этаж, Инрик столкнулся с Януром. Хитрый, вечно улыбающийся толстяк явно был чрезвычайно взволнован. «Я как раз к тебе. Что-то важное?» «Важнее быть не может». Мне тут ласточка на хвосте принесла, что кто-то из создателей жизни занимается запрещенным материалом. Сердце Инрика нервно дрогнуло. Он переспросил, не поверив услышанному. «Чем занимается? Мух создает. Смотри». Янур протянул к лицу приятеля кулак и слегка разжал пальцы. Инрик увидел толстую зеленую муху и, конечно, не узнать свое творение он не мог. «Откуда это у тебя?» Трудом сдерживая волнение, спросил он. Поймал в саду. Кстати, ученые и наставники давно заняты поисками любителя мух. Сам лично слышал. Говорят, проверки начнутся. Скажи-ка, это ведь не ты? Я? Нет, ты что, это же запрещено. Так-то так, но ты странный какой-то в последнее время. Совсем нелюдимый стал, может, заболел? Я здоров. У тебя все? Инрику захотелось поскорее избавиться от собеседника. Всё, да забыл сказать, что эти мухи не так безобидны, как кажется. Они переносят на лапках вредные бактерии и вирусы. И кому в голову пришло придумать такое? Нет откуда знать. Бабочкам это изобретение уж точно помогло бы выжить. Янур задумчиво почесал левую бровь. Ты, наверное, прав. Хорошая идея. Дарю. Нет, я как-нибудь без этого обойдусь. Вернувшись к себе, Инрик долго не мог успокоиться. Как случилось, что его мухи оказались на свободе? Он ведь тщательно уничтожал все следы и ни одной не выпустил, это уж точно. Значит, кто-то перехватил мои идеи и реализовал. Но кто? Нет, это совершенно невозможно, я не верю. Наверное, я сам где-то не доглядел. Два следующих дня он пребывал точно на иголках. При попытке выполнить домашнее задание с ужасом понимал, что все его бабочки удивительным образом похожи на гигантских мух. Он разукрашивал им крылья, придавал элегантные формы, менял головы, конечности, изменял тела, но все было напрасно. В какой-то момент, совершенно отчаявшись, он решительно уничтожил свои заготовки. Потом, немного успокоившись, разрешил себе сделать последнюю в жизни муху и навсегда забыть об этом желании. Это будет последнее, самое-самое. Потом все, только бабочки. Как же я их ненавижу, эти хрупкие создания. Как они отвратительны в своей беспомощности. А мухи... Он закрыл глаза. Как мне выбрать ту, что будет идеальной? Перед мысленным взором замелькали знакомые образы. Десятки и сотни мух разных видов, придуманных им за многие бессонные ночи. Все они оживали в его воображении, их можно было рассмотреть до мельчайших подробностей. Каждый орган, каждую клеточку организма — все они были совершенны. Наконец Инрик открыл глаза и произнес вслух. «Это будет что-то новое. У нее будет смертельное оружие, точно. Тогда никто не сможет ее поймать. Все, кого муха укусит, будут корчиться в страшных муках, а жить она будет...» За счет бабочек. Да, именно так. Будет размножаться в их гусеницах. Идея полностью захватила его. Она рождала страсть, даря небывалое наслаждение от процесса. Вскоре в его руках затрепетала оживающая насекомое. «Какие глаза!» — восхищался Инрик. «Еще немного увеличу зону восприятия. Теперь крылья...» Ты будешь похожа на ночного мотылька, и никто не заподозрит, что ты всего лишь муха. Ещё панцирь, птица не расклюёт, а брюшко будет красным, чтобы всех отпугивать. Слова Инрика мгновенно исполнялись, процесс завораживал. На глазах муха изменяла цвета и размеры, то становилась волосатой, то похожей на грозного бронированного жука. Но долгое время что-то не нравилось Инрику в его творении». Он вновь и вновь настойчиво продолжал экспериментировать. «Нет, ты будешь похожа на осу. Желто-черную полосатую осу, точно. Смертельное жало, то, что надо». Инрик представил, как его муха нападает на настоящую осу и с остервенением отрывает ей сначала крылья, потом лапы, брюшко, а голову оставляет на десерт. «Да, это именно то, что мне нужно». Довольный полученным результатом, он долго удерживал муху осу на ладони, позволяя ей бегать по пальцам и иногда подкидывал вверх, заставляя взлетать и возвращаться обратно. Та же жужжала, вращала по его команде головой, чистилась. Инрику казалось, что ничего более совершенного он не сможет больше придумать. «Ты никогда не посмеешь укусить своего Создателя, слышишь? Никогда! Мне жаль, но я должен тебя уничтожить!» «Мне очень жаль, но я должен». Набравшись духу, он сомкнул пальцы. Хруст раздавливаемого тела не был слышен, но боль от страданий ощущалась сердцем. Инрик не заметил, как из глаз потекли непрошенные слезы. Он не стал рассматривать останки мухи, как это делал обычно. Это была идеальная муха, неповторимая. Он хотел помнить ее живой. «Я никогда больше не буду создавать», — твёрдо произнёс он вслух и, не глядя, сбросил останки в утилизатор. «Никогда. Никогда. Попрошусь перевести меня на селекцию овощей. Точно. Так и сделаю». Воображение услужливо нарисовало, как он неуклюже пытается рассадить хрупкую рассаду капусты, испытывая при этом ни с чем не сравнимую ненависть к процессу. Он и не сомневался, что урожай капусты на его экспериментальном участке вряд ли кого порадует. Потом его вежливо попросят испытать свои силы в управлении погодой, а потом Инрик в отчаянии закрыл глаза. Ему показалось, что после завтрашнего дня его жизнь можно считать конченой. Он не оправдал ожиданий родителей, наставников, прогнозы астрологов, родового предсказателя. Они все ошиблись, никакой не создатель жизни. Я простой человек с посредственными способностями. Может, меня просто не хотели обидеть, пожалели? От нахлынувшего чувства своей ничтожности Инрик бросился на кровать, уткнулся лицом в подушку и горько заплакал. Одно утешало. Благодаря тому, что он постоянно поддерживал телепатическую защиту, никто не явится к нему, желая проявить сочувствие и участие. И никто не явился. Его единственным желанным утешителем было одиночество. Когда слезы высохли, навалился тяжелый и беспокойный сон. Ему снились мелкие мошки, пожирающие капустную рассаду. Всю эту ночь мошки преследовали спящего, мешая спасать растения. Они грозили заполнить собой весь мир». Утром приближаясь к солнечной поляне, расположенной посреди декоративного леса, Инрик был занят придумыванием правдоподобного оправдания по поводу невыполненного домашнего задания. А если сказать, что я ненавижу бабочек, что будет? О, да наставник будет потрясён моей честностью. Нет, лучше скажу, что ничего не получилось и будь что будет. Почти все ученики собрались на поляне, одни разговаривали, делясь впечатлениями прожитых дней, другие гонялись за своими бабочками, проверяя их летные качества. Индрик занял место в тени под кустом цветущей сирени, втайне надеясь, что его присутствие останется незамеченным для глаз наставника. Конечно, он мог бы не ходить на занятия, но врожденное чувство долга было сильнее. На редкие вопросы сверстников Индрик отвечал неохотно односложными фразами и старался избегать их любопытных взглядов. Наставник пришел раньше, чем Индрик успел заскучать. В руках его находился коричневый глиняный кувшин. Этот предмет сразу привлек к себе всеобщее внимание. «Доброе утро, друзья!» — приветствовал он, устанавливая кувшин на центральный пьедестал. Первым делом наставник окинул внимательным взглядом присутствующих, убеждаясь, что все ученики в наличии, а затем продолжил. «Сегодня у нас будет не совсем обычный урок. Начну я его с проверки. Вижу по глазам, как всем не терпится задать мне массу вопросов, но не стоит спешить. Я все вам сейчас расскажу. На протяжении последнего месяца ученым советом обнаружено появление в нашей местности новых форм жизни. Пятно подозрений ложится на создателей жизни» проверки подвергаются все возрастные группы, теперь настала ваша очередь. «А какая форма жизни обнаружена?» — выкрикнул, не вставая Янур, всем своим видом показывая, что уж ему-то все давным-давно известно. Наставник пристально взглянул на парня, заставив исчезнуть с его лица презрительную ухмылку. «Новые виды мух», — ответил он, — «которые настроены весьма агрессивно к окружающему пространству». В будущем они даже людям могут причинить много вреда. Они кусаются, жалят, переносят вредных микроорганизмов. Думаю, на этом фантазия создателя мух не ограничена. Поэтому выявить нарушителя необходимо в самые кратчайшие сроки. Сердце Инрика сжалось от страха. Неужели он допустил досадную ошибку? Или за ним следили? Но как эти мухи... «Это невозможно, они не могли оказаться на свободе, я всех уничтожил!» Или... Сердце лихорадочно затрепетало. К щекам прилила кровь, потом также быстро отлила, придав его лицу болезненную бледность. «Неужели правда кто-то перехватил мои идеи и воплотил их? И этот кто-то, может быть, даже сейчас здесь? Но кто и как вообще это возможно?» Инрик проверил телепатическую защиту и убедился, что никто его не подслушивает. Единственным недостатком телепатической защиты было то, что и он сам не мог узнать, о чем думают его сверстники. А значит, вычислить таким образом похитителя идей становилось невозможно. Уверенность Инрика, что во всем виноват похититель идей, росла с каждой секундой. Он вспоминал недавнюю встречу с Януром и зеленую муху в его руке, Подозревать в этом деле приятеля посчитал большой глупостью. «Кто же это может быть?» Инрик принялся внимательно наблюдать за учениками, надеясь уловить в чьем-либо поведении подсказку, указывающую на похитителя идей. Но присутствующие излучали только удивление и любопытство. За это время наставник же выписал в красках некоторые виды мух, пойманных учеными, поведав об их особенностях, и даже продемонстрировал голограммные изображения, лишив тем самым Энрика последних сомнений. «Это же я придумал!» — в мыслях возмущался он. «Кто посмел?» Но признаться, что кто-то похитил его идеи, Энрик не согласился бы ни за что на свете. Если узнают, что он любит создавать вредных, кусачих насекомых вместо всеми любимых бабочек, его ждет море унижений и презрения. Конечно, ничего подобного прежде не случалось, оттого предстоящие события казались ему жуткими и несправедливыми. Даже если похитители идей вычислят и сурово накажут в истории создателей жизни, он так и останется создателем мух. Разве это справедливо? И разве кто-то сможет заставить признаться нарушителя, что идеи принадлежат не ему? Наконец, наставник воспроизвел образ мухи, а сын, от которой колдовал прошлым вечером Инрик. «Пока это последний вид. Муха была поймана сегодня ранним утром на территории нашего сада. Это насекомая на глазах изумленных ученых с легкостью расправилась с десятком настоящих ос. Жутко, не правда ли?» Инрик не сводил с голограммы глаз. Он был потрясён до глубины души. По телу пробежал озноб, руки затряслись от негодования. Потом он уже не слушал наставника, целиком погрузившись в ощущение увеличивающейся обиды. Перед ним словно выросла бездонная черная пропасть. Ему захотелось исчезнуть, раствориться в пространстве, подобно утреннему туману исчезнуть навсегда, чтобы никто не узнал о его страданиях и глубоком разочаровании в жизни. Погруженный в себя, Инрик не сразу заметил, как сверстники по очереди встают и подходят к загадочному кувшину. Затем они засовывают в него руку и, не получив ожидаемого результата, возвращаются на свои места. «Инрик, ты последний!» — обратился к нему наставник и, дождавшись, когда тот подойдет, поинтересовался. «Ты здоров? Выглядишь бледным?» «Я в порядке». «Тогда опусти руку в кувшин». Индрик в нерешительности замер перед странным предметом, не зная, чего ему следует ожидать. «Простите, я прослушал. В чем заключается проверка?» Он старался говорить четко, но голос предательски дрожал, а последнее слово и вовсе пришлось из себя выдавливать. «Если ты не создатель мух, тебе не стоит так волноваться. Там находится муха, которую я последний вам показывал. Ты же знаешь наш основной закон, первый укус создателю?» Инрик, соглашаясь с ним, помотал головой. В горле внезапно пересохло, а в кончиков пальцев почувствовался неприятный холодок. «Даже если предположить, что создатель именно ты...» Сверстники на этом месте начали посмеиваться, окончательно смутив испытуемого. «Уверен, укус будет не смертелен. «Нет, конечно же, я не...» «Кажется, никто из присутствующих не сомневается, что ты не создатель мух. Вперед, тебе нечего бояться». «Я не...» — попытался оправдываться Инрик, но договорить не получилось. Слово «боюсь» так и застряло в его горле. Чтобы не затягивать свои мучения, он, наконец, решительно засунул руку в кувшин по самый локоть. Нет, там было ни одно насекомое, как он рассчитывал. Их было много. Защитное поле не позволяло мухам вылететь на свободу, они охотно облепили его руку, он даже видел, как они ползают по ней. Это было щекотно. Неожиданно он увидел ее, муху-осу. «Я не создатель мух, и потому они не могут меня укусить», — пытался утешить себя Инрик. «Это не я». Это не я. Выждав минуту, наставник попросил вынуть руку и показать ему. Индрик покорно выполнил его просьбу: « Ну что ж, я был уверен, что никто из вас не является создателем мох. Возвращайся на свое место, продолжим урок. На протяжении нескольких последующих дней Индрик был весь на нервах. Поиски создателей и проверки продолжались. Каждый день по два-три ученика из его группы уходили с занятий, но по возвращении никто из них даже рта не открыл, чтобы рассказать, что с ним происходило. Слухи плодились, как муравьи, и одна была страшнее другой. Особенно все судачили по поводу судьбы создателя мух, когда того найдут. А уж то, что его найдут, никто даже не сомневался. Инрику очень хотелось найти этого создателя раньше всех. «Я найду его и убью» как-то решил он, и тут же осёкся. «Нет, так нельзя говорить. Нельзя, но что делать, если очень хочется? Значит, можно? Точно. Я найду его и убью, придушу своими руками». Потом он некоторое время пренебрежительно рассматривал свои руки. «А если он здоровый и сильный, я я...» «Нет, я, пожалуй, заставлю всех мух наброситься на него и закусать до смерти». Как он посмел выдавать мои идеи за свои? Как же я зол на него! Но если я его убью, меня разве не заподозрят? Еще никто не уходил от наказания. Я потом смогу жить. Много вопросов роилось в голове, мысленно он вновь и вновь натравливал на похитителя идеи злобных мух. Каждый раз в его образе выступал кто-либо из сверстников и даже наставников». Но кроме праведного гнева, к своим жертвам Инрик ничего не испытывал. И гнев этот рос день ото дня. Настало время, когда наставник по морфологии бабочек велел и ему покинуть занятия. Проводив его за пределы учебной поляны, он произнес. «Теперь тебе надо пойти в научный центр. В кабинете главного советника тебя уже ждут». «Главного советника?» «Да, ступай, на сегодня ты свободен». «Так вот, куда все уходили», — понял Инрик, одновременно обрадовавшись и забеспокоившись от неведения того, что его там ожидает. Чем ближе он подходил к величественному куполообразному зданию, именуемому научный центр, тем тревожнее становилось на душе. Ладони похолодели, ноги делались ватными, дыхание участилось, ему стало казаться еще немного, и он упадет в обморок. «Я в порядке, я в порядке», — «Чего это я так разволновался? Я же не создатель мух. И вообще, я же хотел попросить о переводе на селекцию овощей. Вот ведь дурень совсем забыл об этом. Это всё из-за этого похитителя идей. Он, наверное, ещё какую-нибудь муху воспроизвёл, а я теперь должен на неё полюбоваться. Или что, фантазии не хватило? Ну, конечно, я же поклялся больше ничего не придумывать. А он без моих идей ничего не может. Да, так и есть». И нечего тебе, Инрик, в панику кидаться. Войдешь, послушаешь, посмотришь и уйдешь. Всего делов-то. Ничего страшного нет». С такими рассуждениями он предстал перед дверями нужного кабинета. «Я в порядке. Это все из-за него. Может, его уже поймали, и я, наконец, узнаю, кто он. Да, было бы здорово, я узнаю, а потом...» Инрик глубоко вздохнул, пригладил рукой волосы, потом вздохнул еще раз, чувствуя, как постепенно успокаивается сердцебиение, и лишь после этого решительно вошел в кабинет. «Я ждал тебя, проходи», — произнес главный советник, не дав пареньку даже оглядеться. Внимание Инрика сосредоточилось на этом молодом человеке с густой черной шевелюрой, одетым в черную мантию со слепительно-красным трапециевидным воротом. Впечатление он производил на всякого посетителя, входящего в этот кабинет первый раз, очень торжественное и пугающее, словно это не глава ученых перед ними, а строгий судья, приговаривающий преступников на пожизненную каторгу. Инрик так и замер при входе, едва успев прикрыть за собой дверь. Даже слова советника не заставили его сдвинуться с места. Мысли о прошении перевести его из создателей жизни в селекционеры в раз вылетели из головы. На миг он вообще забыл, зачем сюда пришёл. Так и стоял, не сводя глаз, с хозяина кабинета. Главный советник будто и не заметил, в каком душевном состоянии оказался очередной посетитель, он продолжал сидеть за массивным дубовым столом, покрытым синей бархатной скатертью, и что-то писал. «Я... меня сюда...» Наконец с трудом выдавил из себя Инрик, сгорает желание выскочить за дверь и убежать прочь от этого места но ноги словно приросли к полу. Собственное тело напрочь отказывалось ему подчиняться, даже голос показался чужим. «Назови своё имя». И... «Инрик». Наконец, советник поднял на гостя глаза. Паренёк показался ему излишне бледным и встревоженным. Да, именно об этом его состоянии упомянул главный наставник создателей жизни. Впрочем, не углядев в этом ничего особенного, все ученики нервничали из-за последних событий. «Нет, этот явно не годится на роль создателя мох», — уверенно решил советник. «Только бы он тут в обморок не упал, уж слишком хилый». «Ты ведь проходил испытание с опусканием руки в кувшин?» Инрик в ответ мотнул головой и опустил глаза в пол, принявшись скользить взглядом по волнистым узорам паркета. «Значит, сможешь повторить то же самое уже здесь?» Паренек опять кивнул и осмелился посмотреть по сторонам его взгляд привлёк кувшин, стоящий у левой стены на тумбе. «На этот раз там находятся мухи, похожие на ос. Ты знаешь о таких?» Ответом был опять кивок. «Если сможешь, вытащи одну и не бойся, на время испытания им запрещено кусаться». Инрик, глубоко вздохнув, направился к тумбе. Затем, немного помедлив, сунул руку в кувшин — Вначале ему показалось, что кувшин пост, Решив, что над ним подшутили, он бросил беглый взгляд на советника. Тот опять что-то писал, не проявляя интереса к испытуемому. Индрик попытался заглянуть в кувшин, но видимость была нулевой. «Какой-то хитрый трюк», — сообразил паренек и принялся более тщательно ощупывать внутреннее пространство кувшина. «А, вот и мухи, как это я сразу вас не заметил». Обрадовавшись своей находке, он бережно зажал пальцами крылатую добычу и вынул руку из кувшина. «Как дела?» — поинтересовался советник, не отрываясь от работы. «Я поймал одну». Тот резко прекратил писать и пристально взглянул на посетителя. Затем встал и приблизился к нему. «Покажи-ка». Муха лениво проползла по пальцу и, зажужжав, полетела обратно в кувшин. «Точно, ты поймал ту самую, если честно, я не ожидал». «Мне можно идти?» — с надеждой спросил Энрик. «Да, но прежде давай немного поговорим. Присядь, пожалуйста». Советник указал на кресло. Энрик послушно сел, не спуская с него встревоженных глаз. «Я что-то не так сделал?» «Нет, ты все сделал правильно». Советник сел напротив. Я давно считал, что закон «Первый укус достается Создателю» устарел. Занятые поиском Создателя мух, мы столкнулись с тем, что закон в данном случае не действует. Испытуемые без исключения прошли испытания, но ведь Создатель определенно был кто-то из них. Инрик слушал очень внимательно, временами соглашаясь, покачивая головой. «Тогда я придумал другое испытание, ты уже с ним знаком. Так я прошел его». «Определенно!» — советник загадочно улыбнулся. «Кто еще, кроме истинного создателя мух, смог бы вытащить муху из пустого кувшина?» «Я не...» «Не надо оправданий. Ты же вытащил муху?» «Да, но они там действительно были. Я даже уверен, что они все еще там». «Что это значит?» Инрику захотелось провалиться сквозь землю, чтобы только не видеть смеющиеся глаза советника. «Поздравляю!» «Ты есть создатель мух, но ну, о себя я поздравляю с тем, что нашел тебя». Инрик попытался встать, но советник остановил его. «Сиди, сиди, бегство тебе не поможет». «Это не я, это он, он тот, кто похитил мои идеи. Это он создал их и выпустил на свободу, это не я, честно». «Как интересно, кто бы мог подумать, что ненависть к бабочкам может способствовать рождению создателей других форм жизни». Сначала были муравьи, потом черви, жуки, теперь вот мухи. Размышления советника повергали Инрика в пучину отчаяния. Как доказать, что он здесь ни при чем? Это не я. Я не ненавижу бабочек. Все попытки отвести от себя подозрения не возымели должного успеха. Да и неуверенный голос был не лучшим помощником в этом деле. «Тихо, тихо, только не надо устраивать истерик и лить слезы» но это не я глазаинрика действительно были на мокром месте чувство обиды от несправедливых обвинений буквально душили его ему с трудом удалось держать себя в руках не надо кричать сделай глубокий вдох ну уже не упрямься паренек выполнил его указание, но успокоения не почувствовал послушай внимательно никто твоей идеи не похищал такого человека не существует в природе Поверь мне, я знаю, о чём говорю. Ты выдумал его, понимаешь? Нет, просто вы хотите, чтобы я в это поверил. Так, давай разберёмся по порядку. Первое. Ты не отрицаешь, что идеи по созданию мух принадлежат тебе?» энрик судорожно вздохнул, утвердительно мотнув головой. Затем опустил глаза, от чего то почувствовав себя виноватым. «Второе. Ты никогда не ослабеваешь телепатическую защиту, не так ли?» Ответом был очередной нервный кивок. «Тогда как, скажи на милость, твои идеи мог кто-то уловить?» «Я не знаю». «Но ты ведь понимаешь, что пробить защиту невозможно. В случае с такое мы бы сейчас не разговаривали, а ты бы отлеживался в лазарете». Да, с доводами советника спорить было бесполезно. Инрику оставалось лишь соглашаться. Только внутренний голос продолжал кричать «Это не я, это не я!» «Но как они оказались на свободе? Я же всех уничтожал!» «Посмотри на меня», — попросил советник. Инрик с трудом оторвал взгляд от пола и взглянул на него. В синих глазах советника бегали озорные искорки. Он не скрывал своей радости по поводу окончания долгих поисков и будто ленивый кот играл с добычей, зная, что не позволит ей ускользнуть. «Ты просто не знаешь, что обрел способность создавать мух одной лишь мыслью. Тебе уже не надо собирать их по частям и вдыхать в них жизнь. Теперь это происходит неосознанно. Я поздравляю тебя, не всякий ученик обретает такую способность». Нет, глаза советника не обманывали. Все было так, как он говорил. Нечто подобное Инрик замечал в себе раньше, но не придавал должного значения. "И что теперь будет?" упавшим голосом спросил Индрик. "А сам-то как думаешь?" Индрик пожал плечом, отводя взгляд в сторону. "Я хотел перевестись в селекционеры, но, наверное, теперь это невозможно." "Селекционер? Ишь, чего выдумал? Хочешь похоронить свой талант на грядках с редиской?" И советник весело рассмеялся, чем окончательно расстроил своего собеседника. Успокоившись, он добавил. «Конечно, обратно в группу ты уже вернуться не можешь, но ты, если захочешь, сможешь продолжать свои разработки в более удобной компании. Там уже есть несколько создателей. Думаю, ты легко найдешь с ними общий язык. К тому же они рады будут поделиться своим опытом. Как тебе такая перспектива?» «А как же суд и прочее?» Инрик не спешил верить словам этого человека. «Данное мероприятие необходимо лишь для тех, кто не хочет развивать свои способности и контролировать их. Понимаешь, позволить Создателю пустить все на самотек было бы катастрофой для планеты». «И что с ними бывает?» «Либо изоляция, либо добровольное лишение способностей». Инрик судорожно сглотнул. «Это как?» «Методик много. Гипноз, например, или, на крайний случай, предусмотрено лишение жизни». «А что случилось с Создателем Скорпионов?» Этот вопрос давно мучил Инрика. Советник загадочно улыбнулся и щелкнул пальцами, переводя взгляд на стену за спиной собеседника. Тот проследил за его взглядом. Гобелен, изображающий горные вершины и синее небо, который закрывал собой всю стену, стал разъезжаться в разные стороны и глазам изумленного паренька предстала галерея из засушенных и зафиксированных в стеклянные картины разных видов скорпионов. Инрик не усидел на месте и подошел ближе, чтобы получше их рассмотреть. «Что это значит?» «Я обожаю скорпионов. Они кажутся мне самыми совершенными существами. Здесь лишь часть из них». «Что?» Инрик оглянулся, даже не пытаясь скрыть удивление. «Вы создатель скорпионов? Можешь звать меня миракс Советник приблизился и протянул ему руку. «Очень рад познакомиться с создателем мух». «Я тоже... очень... это так странно...» Инрик осмелился пожать руку в ответ. «Так и что ты решил? Или нужно время подумать?» «Нет, не нужно, я согласен развивать свои способности». «То есть теперь ты не отрицаешь, что являешься создателем мох и весь переполох случился по твоей вине?» «Не отрицаю». Инрик вздохнул. и «Никакой редиски, морковки или свёклы?» «Никакой». Впервые за всё время разговора Инрик позволил себе улыбнуться. «Очень рад, значит, будем часто видеться». Секретарь объяснит, как добраться до нового места жительства. «Можешь идти и собирать вещи». Инрик кивнул и направился к выходу. На его лице продолжала играть робкая улыбка. «Да, кстати». Советник остановил его на полпути. Паренек поспешно оглянулся. «Маленький совет на будущее. При создании муха обрати внимание на их воспроизводство. А то они совокупляются со всем, что движется. Это неприемлемо. Вдруг мутанты появятся, кролика-мухи, например, или муха ящеры Это невозможно». «Ну да, конечно», — усмехнулся Мирекс. «Если Создатель нарушает законы, то что уж говорить о его созданиях?» «Обещаю быть внимательным», — искренне произнес Инрик и улыбнулся. Покидая кабинет главного советника, он продолжал улыбаться, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете. «А как же иначе? Ведь жизнь продолжается». Спустя тысячи лет пришло время, когда люди потеряли способность создавать жизнь. В ту пору жил человек, которого никогда не кусали мухи, комары и прочая живность из царства насекомых. Говорили, будто он что-то знает. Но он всего лишь был их создателем. А создателей кусать запрещено. Насекомые уж точно об этом всегда помнили.